Глава одиннадцатая. Анна. Итак, приступим к обучению. Подойди ближе к Левралу. Сознанием дела с командовал Ноксель, у с е в ш и й с я на ворота загона, как курица на насест. Второй день обучения с вороной в учителях. Вселенная определенно решила надо м н о й не просто усмехнуться, а рассмеяться мне в лицо. Хотела учиться у лучших педагогов столицы. Так вот, лучше преподаватель столицы только из другого мира. Определенно надо четче формулировать желание. Сразу после завтрака и снятия мерок для подгонки костюмы для верховой езды Ноксель начал разглагольствовать о важности королевской охоты и углубился в историю, рассказывая о совершенно незнакомых прошлых правителях м е р и н о р и и И не останавливая рассказа, повел меня к скотному двору замка Ноксхард. Небольшое поле под открытым небом было о г р а ж д е н о высокой каменной стеной, а из каменных построек доносились устрашающие крики каких-то явно недружелюбных существ. И чисто из любопытства хотелось одним глазком взглянуть на местную живность. Клевралы жили в добротном здании, очень напоминающем конюшню, те же стойла и даже похожий запах. Только вот вместо дружелюбной лошадки... Передо мной стояла чешуйчатая махина на метр выше меня. Чешуя переливалась медью в тусклом магическом свете и казалось, что животное сияет изнутри. А еще на меня явно недобро смотрели два здоровенных желтых глаза, а из ноздрей я к л я н у с ь повалил дым. Когда я обозвал клевралы ящерицей, была ч е р т о в с к и неправа, потому что передо мной был скорее дракон без крыльев. Интересно, плеваться огнем это чудо умеет? Протяни руку с угощением и низко склони голову, скомандовал Нокс. Королевские клевралы очень горды и н р а в л и в ы Ты должна показать ему свое уважение. Если клеврал примет угощение, то примет и тебя. В общем-то, я никогда не считала себя т р у с и х о й но уяснила еще из п о х о д а в з о о парк в детстве. Что совать руки в м о р д ы диким, да еще незнакомым животным, плохая идея. Что значит, если примет, а если не примет, оттяпает мне половину руки? Я бросила взгляд на яблоко, зажатое в ладони, а затем на здоровенную морду зверя перед собой. Не хотелось бы провести оставшиеся тридцать восемь дней как одна руки й пират. д л я твоего сведения. Гордо вскинул клюв, закаркал ворон. Клевралы питаются исключительно растительной пищей. И ты бы знала о том, если бы внимательно слушала мой рассказ. Твоя рука его мало интересует. Ну же, у нас мало времени. Ну что ж, была не была, сделала еще шаг вперед, склонила голову и вытянула перед собой зеленое и уже нагревшееся от ладони яблоко. Мгновение не происходило ничего. Затем животное фыркнуло, и прежде чем я успела сообразить, что это означает, моей руки к о с н у л а с ь т е п л а я м о р д а Одно движение языка, и вот яблоко уже нет. Слышен лишь громкий хруст. Прекрасно. Еще немного и отправимся на верховую прогулку. Мне явно потребуются брюки для поездки верхом. Эти юбки точно накроют зверя с головой и закроют ему обзор. Я разглядывала морду Клевралы уже практически без страха. Брюки! возмущенно воскликнул Нокс. Брюки носят только мужчины. Придется учиться ездить в дамском седле. Так, теперь прикоснись к Клевралу. Он должен почувствовать твою силу. Протянул а руку и осторожно п р и к о с н у л а с ь к чешуе на носу. Она оказалась теплой и, на удивление, мягкой. Провела вниз вдоль чешуек, от чего зверь зажмурился, как кошка, и не такой уж он и страшный этот клеврал. Но одном г н о в е н и е и кончики пальцев уже знакомо закололо, внутри вновь поднялось знакомое чувство, и зверь, сдав глубокий гортанный звук, склонил передо мной голову. Превосходно! От восторга Нокс даже захлопал крыльями и спрыгнул со своего насеста. Не каждый маг заставит клеврал сделать ответный поклон, они чувствуют тех, кто сильнее их. А ты сильна, светлая. Опять разговор о моей силе. А ты явно что-то знаешь о моей силе. Я резко развернул с к в о р о н у Рассказывай, что за сила, откуда она? Отсюда. Коротко каркнула птица и вновь взлетела на вороты, видимо, ч т о б я не схватила его. Больше тебе не расскажу. Что значит отсюда, если я не отсюда? Ответы нужно искать в прошлом, красавица. Ворон вновь ушел от ответа. Сначала принц сбежал от ответов, теперь его питомец пытается уйти от разговора. Дело явно нечисто. И раз это касается меня. То нужно выяснить, что они скрывают. По-моему, тебе не удалось ничего разузнать, я хмыкнула, поэтому ты ходишь тут с важным таинственным видом, а во мне на самом деле осталась сила самой Анабель. Вот и весь ответ. Я вновь прикоснулась к Левралу, на этот раз смелее. Ладонь скользила по чешуйкам, от чего зверь довольно щурился и пригибал голову от удовольствия. Ты сомневаешься во мне светлая? Я чистый хаос. Я способен узнать все и обо всем. Ноксель, Но кажется, попался на мой крючок. Ты была рождена здесь, а твоя сила принадлежит этому миру. Так и знай. И что все это значит? Лишь то, что ты не та, кем считала себя всю жизнь, красавица. з а м е р л а на мгновение, чего Клеврал недовольно ткнул мордой мне в ладонь. Что еще за новости? Я была рождена здесь, где здесь, в м е р и н о р и и что ли, бред какой-то. Я родилась в маленьком роддоме Тульской области, в самой обыкновенной семье, и никогда никакой силы у меня не было, ну, кроме силы привлекать к себе неприятности, разве что. Позади меня что-то скрипнуло, заставляя вздрогнуть от неожиданности. Черт, здесь кто-то есть. Какая неожиданная встреча! Зазвучал мелодичный голосок, а следом в дверях появилась стройная фигурка младшей принцессы м и р и н о р и к л е в р а л у р е т ы явно нравишься. Обычно Гертор чужаков к себе не подпускает. Принцесса Лейла была облачена в темно-синее платье, верх которого походил на пиджак. Видимо, этот наряд и был костюмом для верховой езды. Ее волосы сейчас были собраны в высокую прическу, а на руках красовались черные кожаные перчатки. Доброе утро, ваше высочество. Я поспешно поздоровалась, пытаясь сообразить, как много из нашей беседы слышала темная принцесса. Утро определенно доброе. Губы девушки дрогнули в хищной п о л у у л ы б к е Охота одна из моих страстей. И сейчас мне захотелось немного размяться. Не желаешь составить мне компанию? Позволю себе вмешаться, о т ь м о ч е й моих, заговорил Ноксель, прежде чем я успела отреагировать на опасное предложение. Принцесса еще не умеет держаться в седле и совершенно не знает правил. Ей необходима подготовка. Нокс, э л ь с т и в ы й из г у с т о к Хауса. С каких пор ты учителя записался? Повела бровью принцесса. Я превосходный учитель. Обиженно каркнул Ворон. А для охоты главное практика. Губы принцессы и з о г н у л и с ь в подобие улыбки. И правил для первого раза будет всего два. Первое правило: держаться в седле так, чтобы не упасть. Второе правило: если не удержишься в седле падать грациозно, несложно запомнить, правда? Ее высочество плавно, тягуче приблизилось к соседним воротцам, за которыми находился еще один клеврал. Этот зверь выглядел несколько иначе, был чуть ниже, казался вообще поменьше, и чешуйки отливали темным серебром в тусклом свете. Зверь при приближении принцессы издал низкий гортанный звук. и покорно склонил голову. И зачем интересно я в и л о с ь ее т е м н о е высочество? Ни за что не поверю, что просто так. Немного размяться перед охотой. Может, ее младший принц шпионить подослал? Его-то самого я сегодня ни разу не видела, что вообще-то странно. Ведь вчера он прохода мне не давал, а сегодня вдруг з а б ы л о моем существовании. Не верилось. Правда, глядя на темную принцессу и ее манеру поведения, было сложно представить, что она будет действовать по чему-то приказу. Если она и шпионила сейчас за мной, то скорее по собственному желанию. Но вот зачем? Запомнить несложно, я передернула плечами, а вот грациозно упасть клеврала, не сломав шею, весьма проблематично. Впрочем, думаю, моего падения будут хм, ждать многие. За тобой определенно будут наблюдать с особым пристрастием. Девушка бросила в мою сторону внимательный, пронзительный взгляд, будто в душу заглянуть решила. Это своеобразная проверка на прочность. Ведь будущая королева Меринори не должна падать в обморок при виде создания хаоса, при виде пролитой крови. А именно этого от тебя и будут ждать. Что ж, придется расстроить тёмных кровью меня точно не напугать и даже создания х а о с а не так страшны, а вот насчёт падений с клеврала я вновь осторожно прикоснулась к Гертеру. Похоже, придется привязать себя к седлу одной из юбок, чтобы не доставлять никому удовольствия наблюдать за моими падениями. Эта идея мне определенно нравится. Лейла усмехнулась, при этом её взгляд явно потеплел на пару градусов. Но, пожалуй, лучше я научу тебя д е р ж а т ь равновесие верхом во время прогулки. Или научит, как можно г р а ц и о з н е й сломать шею. Кто ж разберет истинные мотивы этих темных? Ох, не нравилось мне это предложение от слова совсем. Но с другой стороны, супруг велел обращать внимание на все странности. Может, стоит пообщаться поближе с этой принцессой и узнать, что у нее на уме. Рано я говорю, Ноксель попытался возмутиться, спрыгнув со своего места. Тихо, Нокс, я готова. Отправляюсь на прогулку с превеликим удовольствием. В глазах принцессы появились искрки о веселья, будто она не ожидала моего согласия. Прекрасно, Тревор, помоги ее высочеству оседлать Гертера. Лейла ловко, грациозно и в одно движение взобралась на своего клеврала. Тревор, где тебя хаос носит? Она смотрела на меня сверху вниз, будто стала единым целым со зверем. Спина ровная, плечи расправлены, этот высокомерный, но лукавый взгляд, как у лисицы на охоте, черный, хитрый л и с и ц ы у которой явно есть какой-то хитроумный план. Я здесь, Ваше Высочество. Страж появился в дверном проеме и низко склонил голову. Слушаюсь, ваше высочество. Без посторонней помощи я бы точно не смогла взобраться в седло. Впрочем, даже с поддержкой с т р а ж у получилось у с е с т т ь с я лишь с третьего раза, потому что Анабель явно пренебрегала физической подготовкой и не держала в руках ничего тяжелее ложки с вилкой, что уж говорить о верховой езде. К тому же нужно было извернуться, чтобы не запутаться в юбке и поймать равновесие при этом сидя боком в седле. Настоящее издевательство над женщинами, я считаю. Но мои возмущения явно не были никому интересны. Но стоило только у с е с т с я как внутри появился странный, ни на что не похожий трепет. Не было страха, появилось ощущение какого-то единения со зверем. Помни. Ты управляешь зверем, а не он тобой, бросила принцесса и направила своего клеврала к выходу. Чего застыла? Прикажи ему. Нок спикировал мне на плечо. Забыла, о чем я говорил? Клеврал связан с всадником ментально. Вперед! Отдала мысленный приказ ц е п л я я с ь за седло. Гертер, издав низкий гортанный звук, послушно пришел в движение. Зверь двигался на удивление легко, мягко, и он действительно чувствовал мои мысли. Я бы даже сказала предугадывал их. И вот, пару мгновений спустя, порыв ветра встрепенул волосы и ворвался в легкие, проясняя сознание. Я будто с т а л а видеть четче, острее. Воздух пропах пылью, сыростью и грозой. Небо опустилось над замком о к у т а в башне плотными сизыми облаками. В тусклом свете можно было различить черные силуэты птиц над головами. Холодный ветер гнал по пустынному полю клубы пыли. Ее высочество следовало вперед, грациозно, уверенно. Я с т а р а л а с ь не отставать, ощущая неожиданный прилив сил. Что ж, не терпится посмотреть, на что ты способна, светлая. Как ты хищно улыбнулась принцесса хаоса с т о и л о нашим клевралам поравняться. Так значит ты сказала, что не боишься вида крови. А в следующую секунду в ее руках из темного плотного тумана с о т к а л с я черный арбалет. Ее высочество хищно провела языком по губам, и я о помниться не успела, как о к а з а л о с ь под прицелом. Один взмах руки, одно резкое четкое движение. И вот раздался щелчок, тускло блеснул металлический наконечник. Ноксель обратился в черный туман, застилая все перед глазами, инстинктивно о т д е р н у л с ь в сторону, дыхание перехватило, а кровь, подогретая адреналином, застучала в ушах. Гертор, издав низкий гортанный звук, дернулся. Я терял равновесие. И как раз в этот момент стрела со свистом разрезала воздух, ей богу, в десяти сантиметрах от моей головы. Эта дамочка точно решила меня на тот с в е т отправить. Теперь не отвертится. Ноксель все видел, дело за малым. н а стучать на нее р е й н а р д о и д дело закрыто. Твоюж! Я выругалась чудом, удержавшись верхом на клеврале и выравнивая дыхание. Решили оставить брата вдовцом, значит, и избавить Меринорию от светлой королевы. О, если бы я хотела, то не промахнулась бы. Лейла рассмеялась, и в ее темных, как сама ночь, глазах читался восторг. Она упивалась им. Я лишь хотела привлечь к о е чье внимание. Девушка бросила удовлетворенный взгляд мне за спину и перекинула арбалет из одной руки в другую. Позади послышались явно приближающиеся, д у ш е раздирающие крики, будто несколько десятков кошек тянули за хвосты, усы и лапы, и коты были явно бешеные. Звук нарастал и казалось заполнял все пространство. Бросила взгляд за спину и едва не свалилась с клеврала во второй раз. Крепость была уже довольно далеко, а вот черные крылатые существа, которых я приняла за птиц, приближались к нам со стремительной скоростью. И именно они истерически кричали. Одно из этих существ распростерлось на земле, раскинув крылья. Вот только это были не птицы, не вороны и не орлы. Крылья птицы, тело в чешуе, а лицо как у женщин. Сильно разгневанных женщин, которым явно не пришлась по душе выходка темной принцессы. Они скалились, зубы были острые как бритвы, а когти длинные как кинжалу. И по-моему этим крылатым женщинам было плевать, что стреляла в их подругу не я. Черт возьми, кажется, пора делать ноги отсюда. Рви когти, светлая! Нокс вновь обернулся птице и взвился над моей головой. Это гарпии! Вперед, быстрее! И я же обещала незабываемую и крайне познавательную прогулку. Лейла хохотала и явно упивалась ситуацией, жмурясь, как кошка на солнце от происходящего. Она вновь скинула арбалет. И вновь стрела пронзила воздух. Последовала новая волна криков. Казалось, что гарпи уже кружат над головой. Я направила г е р т е р а вперед, следом з а м ч а в ш е й с я весь о в опор Лейлы, голому мрачному лесу, окружавшему крепость, прямиком к выходу за грань по всей видимости. Но что оставалось? Выбор был невелик. Путь к крепости был перекрыт с т а е й и этих гарпи и н и одного стража поблизости. Это что за диверсия? Ее безумное высочество заманило меня на прогулку и явно о т о с л а в всех куда подальше. Клеврал, поддавшись моему настроению, м чал так быстро, что в ушах закладывало. Я вцепилась в седло так крепко, что пальцы болели. Ветер хлестал по щекам, трепал волосы, дыхание перехватывало, а сердце колотилось с бешеной скоростью. Темный лес был уже совсем близко. Темная принцесса же умудрялась орудовать своим арбалетом даже на такой скорости, сумасшедшая дамочка, и вся семейка у них такая. И где р е й н а р д когда он так нужен? Черт его раздери! Черная тень пронеслась над головой, пригнулась к шее клеврала, ощущая, как нечто со свистом растекло воздух как раз там, где была моя голова. Осторожно, Ворон прокричал над ухом, когти ядовитые. Сделай же что-нибудь! Я прокричала, сморгивая подступившие от быстрой езды слезы. Ты же чистый хаос! В том-то и дело. Сквозь ветер расслышал ответ: Гарпи, дочери хаоса. Призови р е й н а р д а стражей. Нокс хаос, тебя забери. Я не могу оставить. Приказ повелителя. Ты светлая, сконцентрируйся, используй свою силу. Внезапно слева, совсем близко сверху спикировала одна из гарпий. Краем глаза заметила, как эта женщина-птица хищно о с к а л и л а с ь явно намереваясь напасть. Страх уже отступил. Внутри появилась какая-то холодная решительность. Ладони вновь знакомо заколола тысячи иголок, и изнутри меня обожгло невиданной силой, странный, затопивший сознание, придававший к а к о й т о уверенности. Впереди появились первые и з о г н у т ы е темные деревья. Вопль гарпии стал ближе. Я отцепила левую руку, прикрывая лицо и отмахиваясь от н а з о й л и в о й преследовательниц. ы И тут же пространство озарило золотая вспышка. Ослепительная, о я р к светлая. Этот свет лился из моих пальцев, действуя будто щит. Крик гарпии оборвался. Запахло п а л е н ы м и перьями. На пару секунд наступила тишина. Непривычное и оглушительное, даже н о к с е ь не каркал на духом. Гертер замер, видимо ожидая моих указаний, но следом послышался топот, крики, возгласы. Между деревьями виднелись фигуры стражей на клевралах. Это было впечатляюще. Темная принцесса появилась перед глазами и остановилась в п а р е м е т р о в от меня, поглаживая своего клеврала. Так странно. О, да, странно, что я нарушила ее план. Но погоди, у меня темная дамочка. Странно, что вам не удалось отправить меня на тот свет. Я откинула прилипшую колбу прядь волос и вздернула подбородок, показывая всем видом, что так просто от меня не избавишься. Странно, что твоя сила изменилась. Ты изменилась. Прищурившись, подметила принцесса. Все меняются под действием обстоятельств, я фыркнула. Странно сейчас то, что вы едва не отправили меня на тот свет. О, дорогая, все было под контролем наших доблестных стражей. Принцесса махнула рукой. Я не в первый раз разминаюсь перед охотой подобным образом. Гарпи служат прекрасными м и ш е н я м и как ты могла наблюдать. И надо признаться, сегодня я прекрасно провела время. Одной охотиться скучно. Нужно будет повторить. Как думаешь? Думаю, что охота явно не мое призвание. Я процедила, направляя Клеврала в сторону крепости. Страшно хотелось ощутить под ногами землю и еще швырнуть в темную чем-то тяжелым за ее развлечения. О, ты еще войдешь во вкус. У тебя явно большой потенциал. Лейла усмехнулась. А затем приблизившись заговорила тихо: "Так в чем твой секрет, Аннабель, что скрывает светлая принцесса? Секреты кругом видят только те, кто сам состоит из этих секретов". Я ответила в тон своей собеседницы: "Могу задать вам тот же вопрос: ваше темнешество, й какие тайны скрываете вы? Знаешь, а ты мне нравишься чуточку больше, чем при первой встрече". Она подмигнула мне. Что ж, встретимся на охоте, Аннабель. Клеврал темной принцессы дернулся, вырываясь вперед и оставляя меня под опекой стражей. И с ворохом вопросов. Могла ли Лейла избавиться от Аннабель? Она явно не желает отправляться в светлое королевство. А это тоже мотив.